Дивное и странное было видение вокруг. Чистое сияющее море простиралось повсюду, куда только достигали глаза. Кроме моря, кроме морской воды, ничего на свете не существовало, только море и только вода. И он шел по той воде, как по твердой земле. Волны плавно катились под солнцем отовсюду, со всех сторон. Не угадать, откуда появлялись волны и куда они уходили. Он ступал по морю в полном одиночестве. Вначале ему показалось, что он побежал впереди Органа, Эмраина и Мылгуна, чтобы поскорее найти воду и поскорее позвать их. Но потом он понял, что оказался здесь в совершенном одиночестве. Он кричал, звал их, но никто не откликался ни души, ни звука, ни тени. Он не знал, куда они исчезли. и от этого ему стало страшно, да кричаться не мог, и земли не видно было нигде, ни в какой стороне. Он побежал по морю, тяжело дыша, и истрачивая силы, но никуда не приближался, оставался на месте, пить хотелось все сильнее и нестерпимей, и тут он увидел летающую над ним птицу. То была утка Лувр. Она с криком носилась над морем в поисках места для гнезда, но нигде не находила ни клочка суши. Кругом плескались бесконечные волны. Утка-лувр! — жалобно стонала и металась. — Утка-лувр! — обратился к ней Кириск. — Где земля? В какой стороне мне хочется пить? — Земли еще нет на свете. — Нигде нет, — отвечала утка-лувр, Кругом только волны. А где остальные? Спросил мальчик об исчезнувших людях. Их нет, нищи не их Их нигде нет, отвечала утка Лувр. Непередаваемое словами жуткое чувство одиночества и тоски охватило Кириска. Ему хотелось бежать отсюда, куда глаза глядят, но бежать было некуда. Только вода и волны обступали со всех сторон. Утка-лувр исчезала вдали, превращаясь в черную точку. — Утка-лувр, возьми меня с собой, не оставляй меня, я пить хочу, — взмолился мальчик. Но она не отзывалась и вскоре скрылась над морем в поисках несуществующей еще земли, а солнце слепило глаза. он проснулся в слезах все еще всхлипывая и испытывая тяжесть безысходной тоски и страха медленно открыл заплаканные глаза понял что видел сон лодка слегка покачивалась на воде сереющая туманная мгла нависала и обступала со всех сторон значит ночь минула приближалось утро он шевельнулся от кыч Я хочу пить. Я видел сон. Пробормотал он, протягивая руку к старику органу. Рука его никого не обнаружила. Место органа на корме было пусто. — Откыч! позвал Кириск. Никто не отозвался. Мальчик поднял голову и встрепенулся. — Откычих! Откычих! Где ты? — Не кричи. Разом придвинулся к нему Эмраин. Он обнял сына. Крепко прижал его к груди. Не кричи. Откычха нет. Не зови его. Он ушел к рыбе-женщине. Но Кириск не слушался. Где мой откычх? Где? Где мой откычх? Да послушай же. Не плачь. Успокойся, Кириск. его уже нет, — пытался уговорить отец. — Ты только не плачь. Он сказал, чтобы я тебе дал воды. У нас еще есть немного. Вот ты перестанешь, и я дам тебе попить. Ты только не плачь. Скоро туман уйдет, и тогда вот посмотришь. Кириск не унимался, Отчаянно вырываясь из рук отца, от резких движений лодка закачалась, Эмраин не знал, как быть. Вот мы сейчас поплывем, смотри, мы сейчас поплывем. Эй, Мелгун, поднимись, у ну, поднимись, говорю, поплыли. Мелгун стал нагребать.